Глава 5. Май 1943 года. Аушвиц. Из всего, о чём я тогда мечтала, единственное, что сбылось, и сбылось уже на следующее утро, — это снежный ковёр, прикрывший всю грязь в Биркинау. Никто не ожидал снега в конце мая, но, тем не менее, он выпал, навсегда избавив от боли и страданий многих беззащитных. Работа в последующей неделе была изнурительной. Некоторые из давно находящихся в Аушвице заключённых из числа польских военнопленных рассказали мне, что надпись над ведущими в лагерь воротами гласит «Работа освобождает». Ежедневно через лазарет проходили десятки людей, большинство из которых умирали в течение двух-трёх дней. У нас не хватало инструментов, лекарств или хотя бы элементарных обезболивающих, чтобы хоть немного уменьшить страдания несчастных больных. Мы с другой медсестрой по имени Людвика работали под началом доктора Зенгтеллера. Людвика была польской еврейкой, и до лагеря ей довелось пройти через несколько еврейских гетто. Её лицо, как никакое другое, отражало бесчувственность, которая рискует заразиться в Аушвитце. Доктор Зенгтеллер, очевидно, сдался ещё не совсем, требовал, чтобы больницу обеспечили лекарствами и настаивал на необходимости лучшего обращения с бедными пациентами. В лагере свирепствовали тиф, малярия, дизентерия, но медицинский персонал ничего не мог поделать. Единственным способом предотвратить распространение эпидемии была полная дезинфекция бараков. Но главного врача больницы, доктора вирца похоже, совершенно не заботило то, что заключенные мрут как мухи. Пациентов он называл подопытными свинками. И хотя при общении с ними он и старался придать своему лицу участливое выражение, в действительности Виртс редко проявлял что-то похожее на человечность. Доктор Зенктейлер рассказал мне, что его брат Эдвард однажды был свидетелем того, как Вирц оперировал пациента с несколькими злокачественными опухолями, и операционное вмешательство он проводил без анестезии. Без малейших признаков сострадания он мучил страдающего человека. Стоит ли удивляться, что при виде нас, людей в белых халатах, у пациентов часто случались приступы паники? Мы были для них не надеждой на спасение. а предвестниками боли и долгих страданий. А теперь в больнице ждали прибытия нового врача. Доктор Менгеле оказался молодым человеком чуть старше 30 лет, получившим ранение на Восточном фронте. Он был довольно красив и при первой встрече произвёл на меня впечатление вежливого и приятного человека. Он всегда улыбался, особенно был нежен и внимателен с детьми. и не походил на других нацистов из Аушвица. Те в своей серой или чёрной форме выглядели служителями смерти, собиравшими косами свой мрачный урожай на полях Польши. Свою деятельность Менгеле начал как раз с того, что сделать было необходимо. По его предписанию, к концу мая все бараки были продезинфицированы. Правда, как и всегда в лагере, эта процедура сопровождалась жестокостью по отношению к заключённым со стороны администрации. Я следила за процессом в 14 бараке, где жили мы с детьми. В то морозное утро Капа с надзирателями приказали вывести из барака всех заключённых полуодетыми. Никому не разрешили ничего брать с собой снар. Потом нас заставили полностью раздеться и под угрозой избиения заставили залезать в ванну с обжигающим кожу дезинфицирующим средством. Мне запомнилась одна женщина, Анна, с младенцем на руках. Обнажённая тельце малыша посинела от холода. Но ей не разрешили его накрыть. Она всё умоляла и умоляла охранец, пока одна из них не вырвала ребёнка из рук матери. Тот едва шевелился от холода и слабости. Охранница погрузила его в дезинфицирующий раствор, едва не утопив. Наденец надрывался от боли. Мать кричала, пока ребёнок умирал у неё на руках. Охранницы и Капо не обращали никакого внимания на пол или возраст. Пройти через дезинфекцию должны были все. Сразу после этого заключённым брили волосы и бороды. Затем они ещё оставались стоять голыми на снегу, пока им не разрешали пройти в уборную, чтобы привести себя в порядок и одеться. Бараки продезинфицировали, но уже через несколько дней они снова стали рассадником паразитов. Жестокая, зверская дезинфекция оказалась напрасной. Когда в конце мая выявились новые случаи ТИФа, Доктор Менгеле собрал всех врачей и медсестёр в бараке номер 28, где жил весь медицинский персонал, кроме меня. Мы с детьми продолжали жить в 14-м бараке. За несколько дней наше отношение к новому главному врачу переменилось. Менгеле стоял перед нами и говорил с хмурым видом. Тиф вернулся, и бараки под номерами 9, 10, 11, 12 и 13 заражены. Нельзя допустить распространение эпидемии. Недавние меры по дезинфекции не произвели желаемого эффекта. Поэтому я отдал приказ устранить всех обитателей бараков с 8 по 14. Мы пришли в ужас от слов Менгеля. Получалось, что все страдания, которые претерпели узники во время недавней дезинфекции, были бесполезными? Что он имел в виду, говоря об устранении? что будет с заключёнными всех этих бараков. Все подчинённые молчали. Никто не осмеливался задать вопрос, а уж тем более возражать офицеру СС, прекрасно понимая, что даже одно слово может стоить жизни. Закончив речь, Менгеле отвернулся, давая понять, что совещание окончено. Один за другим мои коллеги покидали помещение, но я оставалась на месте, ожидая, пока мы останемся с ним наедине. Наконец Менгеле повернулся и, увидев меня, опустил голову и нетерпеливо прочистил горло, ожидая, что я скажу. «Господин доктор, что вам нужно? Ваш номер?» «Я медсестра, Хелена Ханаман. Мои родители немцы, и я училась в Берлинском университете». «Вы что, немецкая еврейка?» «Нет, господин доктор. Я арийка, как и мои родители». «Тогда вы политическая заключённая?» Нет. Я здесь, чтобы заботиться о своих детях. Мой муж — цыган, и полиция сочла, что и моих детей нужно привезти сюда, потому что они наполовину цыгане. Но я не могу позволить им остаться без матери, — сказала я. У меня нет времени выслушивать трогательные личные истории. Я здесь, чтобы не дать лагерю вымереть. Если не принять решительных мер, Тиф уничтожит всех нас за несколько недель. Доктор, казалось, догадывался, о чём я хотела спросить. Несмотря на приветливые манеры и широкую улыбку, он был всего лишь жестоким офицером СС. «Вы сказали, что нужно устранить всех обитателей бараков с 8 по 14, а это более полутора сотен невинных человек», — голос мой дрожал. «Незначительное досадное неудобство. В противном случае умрут более 20 тысяч цыган во всём лагере», — сухо ответил он. «Бараки номер 8 и 14 не заражены». Я замолчала, не договорив. «Но из-за близости к заражённым баракам в них, скорее всего, тоже имеются заражённые», сказал он таким тоном, будто наш разговор его утомил. «Их можно было бы ликвидировать, но при новой вспышке», сказала я. «Об этом не может быть и речи. Гораздо лучше предотвратить, чем лечить. Законы войны суровы. В такие времена нам всем приходится идти на жертвы. Вы не представляете, что мне пришлось вынести на русском фронте». По сравнению с ним, это место рай на земле». Он с отвращением покачал головой. Я покрылась потом. Похоже, Менгеле не желал меня слушать, а я и так уж слишком многим рисковала. Моя жизнь для него абсолютно ничего не значила. Он мог бы избавиться от меня одним росчерком пера, причем совершенно не дрогнувшей рукой. «В чем проблема?» — нетерпеливо спросил он. «У вас есть родственники в тех бараках?» «Да, в четырнадцатом бараке находятся мои дети», — ответила я, чуть посомневавшись, ведь он мог бы воспользоваться этими сведениями против меня. «Хорошо, если это вас так беспокоит, мы заберём ваших детей из барака. Теперь вы довольны? Можете идти», — сухо сказал он. Я продолжала стоять. Менгеле сделал несколько шагов в мою сторону. Он подошёл так близко, что я ощутила запах его одеколона. Такого приятного запаха я не ощущала уже несколько недель. Что ещё вы хотите, спросил он нахмурив брови. Я прошу вас пощадить бараки номер 8 и 14, господин доктор. Было бы преступлением убивать всех этих невинных людей. Я не могла поверить, что у меня изо рта вырвались эти слова. Я только что подписала себе смертный приговор. Он удивлённо посмотрел на меня. Слово «преступление», похоже, разозлило его. Но перед ответом он постарался собраться. Наверное, ещё никто не говорил с ним в таком тоне, тем более заключённое. Не знаю, спасло ли меня арийское происхождение или обескураживающая смелость моих слов, но факт остаётся фактом. Менгеле склонился над столом, написал записку и передал её мне. «Бараки 8 и 14 пока что не тронут. Но если обнаружится хотя бы еще один случай заболевания ТИФом, то я распоряжусь очистить их немедленно, понятно? Я делаю это не ради вас. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что мне это не доставляет никакого удовольствия. Мы должны жертвовать слабыми, чтобы смогли выжить сильные». Единственный способ для природы не сбиться с верного пути — это позволять ей самой выбирать, кому жить, а кому умереть». «Да, господин доктор», — ответила я, дрожа, хотя и попыталась унять сердцебиение, когда он протянул мне подписанную бумагу. «Отнесите эту записку секретарю Готенбергер». «Она ещё не успела обработать приказ», — сказал он. «Благодарю вас», — сказала я. «Не благодарите меня, фрау Ханнеман». «Моя работа заключается в том, чтобы сохранить лагерь и выполнять свои обязанности, а не заботиться о жизни каждого заключённого. Германия сохраняет жизнь тысячам неарийцев, но не потому, что заботится о них или следует каким-то абсурдным гуманитарным соображениям», — высокомерно ответил он. Я выскочила из барака и почти бегом бросилась в канцелярию, боясь, что дополнение к приказу придёт слишком поздно. У самого барака я остановилась, чтобы перевести дыхание, И в этот момент ко мне подошла одна из охранниц, Мария Мандель. У меня ещё не зажила рана, которую я получила от неё сразу же после нашего прибытия в Аушвиц. «Куда это ты собралась, цыганская шлюха?» — спросила она, поднимая кнут. «У меня приказ от доктора Менгеля», — протянула я бумагу. Она сделала вид, будто хочет скомкать её и выбросить, но тут у неё за спиной возникла другая охранница, Ирма Грэзе, прошипевшая. «Ты что, ищешь неприятностей? Разве ты не узнаёшь подпись Менгеле?» Мандель нахмурилась. Удостоверившись в подлинности подписи, она разрешила мне пройти. Едва смея дышать, я вошла в главное помещение и положила бумагу на стол Элизабет Гутенбергер. Это была умная и красивая цыганка. За всё время нашего пребывания в лагере мы едва обменялись с ней парой слов, но большинство заключённых отзывались о ней хорошо. Её семья торговала антиквариатом и струнными инструментами в Штутгарте. Отец её был депутатом Рейхстага и одним из самых известных членов цыганской общины. «Доктор Менгеле отменил ликвидацию бараков в 8 и 14», — сказала я, всё ещё пытаясь перевести дух. «Хвала Богу! Хотя бы за это. У меня кровь в жилах застыла, когда я увидела приказ», — сказала Элизабет, ставя печать на записку. «Мне так жаль всех, кто завтра умрёт», — ответила я. «Единственное, в чём я уверена, так это в том, что мы все умрём. Но если мы сможем спасти хотя бы кого-то, наша ежедневная борьба того стоит», — сказала Элизабет. «Я здесь с середины марта и видела только смерть и опустошение. Всю мою семью в Мюнхене арестовали. Здесь в лагере находятся несколько моих братьев и сестёр, и я пытаюсь воспользоваться своим положением». чтобы помочь им, но это почти бессмысленно. Здесь нечем делиться. Ну, у тебя хотя бы приличная работа. Когда мы приехали сюда, нам пришлось строить бараки и прокладывать улицы лагеря. Мой отец не выдержал напряжённого труда и умер первым. Кто знает, сколько из нас выберется отсюда живыми. Иногда я думаю, что никто. Её слова в очередной раз подтвердили неумолимую реальность Аушвитца. Откладывать смерть нескольких человек бессмысленно, если всем нам здесь предстоит умереть. Конец разговору положила вошедшая охранница Мандель. Суровая женщина, способная посеять ужас в душе одним лишь своим взглядом. Я никогда не могла понять, как охранники достигали такой высокой степени бесчеловечности. В конце концов, я просто смирилась с тем, что они видят в нас животных, за которыми нужно следить и при необходимости уничтожать. Я медленно вернулась в свой барак и глубоко вдохнула, прежде чем войти. Увидев всех своих соседей, я медленно выдохнула. Приди в канцелярию на пару минут попозже, всех их на следующий день уничтожили бы. Блаз, которому было поручено заботиться о младших братьях и сёстрах, дал мне полный отчёт за день. Отис подрался с другим мальчиком, близнецы украли костыли у пожилого мужчины по имени Клаус, но всё обернулось шуткой для всех. И, наконец, Адалия вела себя как обычно, то есть очень хорошо. Весь день она почти не отходила от Анны, а та обращалась с ней как с родной внучкой. Я накормила их тем, что удалось раздобыть сегодня. Благодаря моей должности медсестры мне было легче достать хлеб, картофель или банку сардин. Это было немного, но каждый день я передавала их разным семьям в бараке. Потом я немного посидела и поговорила с Анной. «Всё в порядке?» — спросила она. «Сегодня ты какая-то особенно подавленная». «Трудный выдался день», — ответила я, не желая вдаваться в подробности. «Разве не так всегда? Здесь каждый день, как подъём на высокую гору». «Это точно», — рассеянно кивнула я. «Нам уже всё известно», — добавила она чуть тише, стараясь, чтобы никто не услышал. «Лагерь — маленькая деревня, и новости тут распространялись, подобно лесному пожару». «Я ничего не могла для них сделать», — покачала я головой в отчаянии. «Но ты смогла спасти нас. Рано или поздно их всё равно бы убили. Больные люди здесь долго не живут. И вообще не всегда получается так, как задумаешь». Я выросла во Франкфурте. у нашей семьи была текстильная фабрика. И мы все вместе там работали. Однажды я познакомилась с учительницей по имени Мария. Она была настоящим ангелом, добрая и внимательная. Она попросила моего отца позволить ей научить меня читать и писать. И вот днём я работала на фабрике, а вечером и в воскресенье приходила к Марии заниматься. За месяц я научилась читать и писать, Мне было уже 13 лет, но я обладала острым умом и любознательностью, и мне захотелось учиться и дальше. Но затем одна семья посватала нам своего сына, и наши семьи договорились о браке. «В 13 лет?» — недоверчиво спросила я. «Да». Они согласились подождать, пока мне не исполнится 14. Но как только меня посватали, мама запретила мне продолжать учёбу. По её мнению, теперь мне нужно было учиться другим вещам. Готовки, шитью и всему тому, что должна уметь замужняя женщина. «Печально», — сказала я. «Нормально», — пожала она плечами. «Как обычно». Мне было не просто с мужем, но у меня было пятеро замечательных детей. Я следила за тем, чтобы все они ходили в школу, включая девочек. Но это мало что дало. Нацисты разрушили все мои мечты. «Но вы хотя бы смогли дать своим детям образование?» Здесь, в лагере, у вас получилось сохранить порядок среди немецких цыган, и вы спасли меня с детьми. Я восхищаюсь вами, Анна. Мало найдётся таких храбрых женщин, как вы». Анна была очень мудрой женщиной. Она руководила немецкими цыганами, поддерживала мир, следила за тем, чтобы никого не обидели, и вообще относилась ко всем нам, как к огромной семье. И я в тот день почувствовала, что выступила против зла и победила. Доктор Менгеле представлял собой идеальное сочетание бессердечия и эффективности. Он понимал, что не стоит настраивать абсолютно всех против себя в цыганском лагере, но желал, чтобы начальство одобрило его работу. И это было его слабым местом. В отличие от остальных эсэсовцев, он мог пойти на уступки, если надеялся таким образом повысить свою репутацию в глазах начальства или заручиться помощью подчинённых в осуществлении задуманного. Когда принесли ужин, я вернулась к своим детям. Они были бойче, чем пару недель назад, но с каждым днём становились всё грязнее и худее. Я понимала, что в случае их болезни я мало что смогу сделать для их спасения. А ведь они оставались для меня единственной надеждой, поддерживающей мою жизнь. Их улыбки заставили меня на мгновение забыть тяжелые испытания последних недель. И я старалась не думать о завтрашнем дне, когда более тысячи человек расстанутся с жизнью по прихоти одного врача. Но ведь для него, для всех них, мы не более чем животные, приносимые в жертву во имя высшего идеала. Будь прокляты идеалы, делающие людей настолько мерзкими. Возможно, для мужчин убивать и умирать за идеи — это естественно. Но для женщин, носительниц жизни, убивать ради идеалов — худшее извращение, на какое только способно человечество. Дающие жизнь матери никогда бы не стали соучастницами стольких смертей.